Глава 46. Субстанция. Суис Шампаль чувствовал сладостное предвкушение грядущих событий. Шел молча, до его слуха доносились приятные звуки разборок, в которых он уже давно не участвовал. Ему хотелось поскорее подпитать свою душу чужой энергией, даже если это будет какой-нибудь встречный невезучий лиходей. Последние эксперименты над чужими сосудами — Порядком вымотали его силы, и сейчас ему нужно было пополнить запас. Единственный камень преткновения — информация, которую он жаждал получить, мешал ему приступить немедля, чтобы поскорее поймать кого-нибудь и насытиться его энергией. а ушиноку!» — донеслось до его слуха, когда он быстрым шагом преодолевал большие расстояния. Люк, куда начальник ГУБ был вынужден спуститься, — вел в тупик с одной стороны и в глухой коридор с другой. Поэтому выбор был невелик. Вперед и только вперед. Туда, где он слышал знакомый звук молитвы Муамбаалу. Фанатики, в его понимании податливый материал, из которого можно было вылепить целую армию, не представляли для него никакой угрозы, ведь он сам оставил их в живых. За целый месяц пребывания в городе Суис мог с легкостью разделаться с ними, Выследить, выловить и уничтожить поодиночке, но у него был другой план, и услышанная сейчас молитва Муамбалу придавала ускорение. Произносимые вслух слова моления кровавому Богу уже давно перестали приносить хоть какую-то пользу, потому что целью было поглощение чужой жизни посредством долгого упорного чтения заклинания хором. Поодиночке сила звуковой волны была незначительна и почти не колебала сердечную мышцу и иные органы, участвующие в процессе обмена энергии между телом и душой. Эффект был практически нулевой. Привычка двигала ими, когда они из раза в раз повторяли одно и то же, обозначая свое присутствие таким вот образом. Гулкое эхо гуляло по коридору, когда маэстро ускоренным шагом двигался в нужном направлении. Наверняка он уже находился под перекрестком, по которому ездили машины. По внутренним ощущениям, он был сейчас возле 31 улицы, там, где под землей всегда, в любое время суток, творилась самая настоящая вакханалия. Питейные заведения перемежались притонами и дешевыми ночлежками, где работали местные путаны. Зловонные запахи, стоящие в воздухе, ничуть не беспокоили ищейку, когда он преодолел последнее препятствие. бетонный бордюр отделявший одно помещение от другого на случай разлива стоков из канализационных труб. Дверь узкого шлюза была раскрыта на распашку. Едва маэстро очутился в нужном месте, и его взору предстали невысокие квадратные здания, возведенные из бетонных блоков разной величины. Наверняка сворованные на стройках или взятые откуда придется. У местных обитателей было не в чести работать за плату на поверхности» их скорее прельщали легкие деньги, с которых вряд ли кто-то из них вздумал уплатить налоги в казну города. Скорее наоборот, каждый из здешних обывателей спал и видел, как он вскрывает сейфы, запрятанные в недрах Фенострата, помещения главного казначейства Фена, которым был отведен целый корпус. Находятся ли сейфы именно там, никто не знал, ведь тайна расположения казны города строго охранялась и до нынешних времен не была раскрыта никем. Но, несмотря на это, здешние фантазеры успели насочинять небылиц и сами уверовать в собственные химеры. Черная плесень на стенах нарисовала причудливый узор, собираясь все чаще по углам и по краям трещин. Мистер Шампаль взял курс к ближайшему притону, чтобы начать допрос, если потребуется с пристрастием, как вдруг наружу из помещения в глубине улицы вышли сразу трое, фанатики в красных одеждах. Один из них истекал кровью, и его соднящая душа стонала в теле, будучи в пограничном предсмертном состоянии. Маэстро с интересом наблюдал за результатом собственного творения. Эксперимент с запретом смерти выдался удачным. И пока раненое тело окончательно не истратит жизненный ресурс, фанатик не умрет. У него даже будет шанс восстановиться, но только в том случае, если он выпьет эссенцию жизни. Другая проблема быстро напомнила о себе. Его не знают в таком виде, и фанатики примут нового начальника губ за врага, а значит начнут драку. Шагнув в тень туда, куда не доставало скудное потолочное освещение, Суис предпочел пропустить процессию из трех фанатиков и взятых в заложники лиходеев, а уже затем заглянуть в помещение, где случилась заварушка, чтобы понять, есть ли там чем поживиться. Наверняка найдутся те, чья жизнь висит на волоске, а заодно удастся прочитать память вместе с остатками души, и если повезет, крохи информации позволят понять, кого искать в этих трущобах. Звезда развалюха 47-го полицейского участка в прошлом, а ныне преступник в розыске, Роджер Эльбулл впервые в этом месяце увидел солнечный свет. Ветер гонял мелкий мусор и песок с шелестом и тихим завыванием. Теплый сухой воздух овивал лицо. Глаза экс-детектива заслезились по естественным причинам. Яркий свет атора с непривычки вызвал слабое жжение и резь в глазах. Сухая погода усугубляла ситуацию. Но не это волновало Боула в первую очередь. Вети спала так крепко, что это вызывало у него сильную тревогу. Любая попытка разбудить дочь оканчивалась неудачей и тупой болью в грудной клетке. «Неужели она не проснется?» — спросил он тогда непонятно у кого. Но тотчас услышал успокаивающее. «Не думай о плохом. Мы постараемся ей помочь». «Но только никаких кукол!» — приказал он. «Не хочу обрекать мою малышку на подобное страдание и вечный голод. Я просто не вынесу, если она станет лиходейкой. Хватит с меня Джинджер и ее предательство!» Сплюнув на пол, Роджеральд мысленно вернулся в этот мир и посмотрел через дорогу туда, где в сером бетонном здании виднелись черные крашеные ворота морга. Рядом располагалась металлическая дверь. «Зачем он пришел сюда?» Ему было неясно, о чем он думал, исполняя пожелание Гризельды отвлечь слежку на себя, буквально заявиться в участок к имперским ищейкам, прибывшим из столицы. Нет, он определенно тронулся умом, если подумал, будто все будет так просто. Для начала надо найти информатора, который мог бы поставить в известность о состоянии дел. Одна единственная фигура подходила для этой задачи просто идеально — Старый добрый друг лоуби Натянув пониже капюшон, Бол принял быстрое решение пройти вдоль улицы и заглянуть мимоходом в окна забегаловки на углу с другой стороны здания главного управления полиции. Он сейчас был в одежде с чужого плеча, поэтому мог не волноваться о том, что его узнают. Никогда в жизни детектив не любил толстовки и якобы модные штаны с разодранными коленями. С виду обычный бомж, заблудившийся в этом огромном сумасшедшем городе. Уверенность в последнем была почти стопроцентная. Иначе как объяснить тот факт, что верный служитель Губ объявлен в розыск. Да, он взял карточный домик. Эту вину он не отрицал. Но у него имелись смягчающие обстоятельства. Пять лет после возвращения Бол не раз подавал прошение на зачистку подпольного города от лиходеев и всегда получал... Категорический отказ. Было время, ему даже казалось, будто Эдвин как-то замешан во всей этой истории с братством Муамбаала. Но, как показало время, это была лишь преступная халатность, а еще нежелание прибегать к крайним мерам. Мистер Плесинг всеми правдами и неправдами старался сохранить видимость процветания города, а тем временем под ногами простых граждан творилось настоящее беззаконие. Город был мертв уже тогда, когда сюда прибыли фанатики. Эта вера, как стало ему известно из недавнего разговора, пришла в город из Асториса. Гризельда много рассказала про подполье Голдспера и что там творилось. Главное, она призналась в том, что украла у них из-под носа несколько важных вещичек, каких именно Боулу оставалось только догадываться, да это и не было большой тайной. Слухи о том, что Гризельда вернулась в город, быстро расползлись. Едва кто-то из лиходеев увидел кровавую надпись на стене в том переулке. бол и не думал стирать улики. Наоборот, хотел всячески привлечь внимание Зоры к новой проблеме, но вышло совсем иначе. Эта самая проблема стала нитью к решению глобального назревающего кризиса. Роджеральд чувствовал это отчетливо. Имперские щейки – Неспроста прибыли в город и затаились. Будь их основной целью Филипп Даушфена, они бы давно отправились вслед за ним в Асторис, куда он сбежал по неясным причинам. Нет, они прибыли сюда за Гризельдой или чем-то еще. Мысль о том, что он и сам может оказаться этой целью, несколько раз посещала голову Боула, но долго там не задерживалась. Он слишком мелкая фигура, чтобы уделять его персоне много внимания. Не так ли? Пройдя по улице достаточно, чтобы можно было увидеть забегало в кулоубе, Роджеральд стал как вкопанный, едва заметил окна, заколоченные фанерой. Неужели закрыто? Сощурился, и правда, дверь заколочена деревяшкой. Месяц прошел, а уже столько изменений. Бол помотал головой, прогоняя прочь дурные мысли. Его друг кому угодно мог начистить морду» если только это была не подлая подстава, лишь бы он оказался жив, иначе даже сложно представить причину, по которой повар вздумал закрыть забегаловку. Хотя нельзя было исключать переезд в другой город. А вдруг? Слабое оправдание, как ни странно, подействовало, и Роджеральд выдохнул от облегчения. Ему не хотелось думать о плохом, но жизнь приучила критически относиться к любым известиям так было проще до некоторых пор. Но вот из-за угла показалась знакомая машина. Боул уставился на нее, не подозревая, что и сам стал объектом тайного интереса. Некто третий стоял на углу переулка, ведущего к 45-й улице, и с интересом разглядывал пешехода через дорогу. Повар, почуяв чужой взгляд, мельком глянул на тротуар и заметил знакомый силуэт. Доли секунды понадобились ему чтобы распознать в нем того, кого он так долго искал. Интуиция подсказывала, ошибки быть не могло. Это и есть Роджеральд. Однако подойти к нему сразу нет никакой возможности, поэтому повар продолжил свой путь в участок, заодно обдумывая, стоит ли сдержать обещание перед Зорой Ринч. Он припарковал машину недалеко от входа и взбежал вверх по ступенькам. Пусть Бол думает себе, что хочет, все равно он скоро выйдет на связь. Уж если набрался наглости и заявился прямо на 47-ю улицу, значит, у него была веская причина обнаружить себя. Полицейский на посту тотчас потребовал предъявить документы, что посетитель и сделал, окончательно скрываясь из виду. Немного поразмыслив над ситуацией, экс-детектив рискнул перебраться на другую сторону улицы и, легенды ради, подошел к ближайшему мусорному баку, будто выискивал, чем бы там поживиться. Пусть лучше примут за бездомного. Видок у него сейчас был соответствующий. Достав из мусорки смятый кусок газеты, Бол пробежался глазами по первым полосам и вновь удостоверился, что в городе творится настоящая неразбериха. Оперная певица умерла на глазах у нового начальника губ. Провокационный заголовок пестрел на серой бумаге. Неинтересно. Мало ли что могло случиться. Отказало сердце, закружилась голова от аневризмы, оторвался тромб или еще какая напасть. Боул искал другое. Найдя заголовок о преступлении на нужной улице, он вырвал клочок бумаги и подрагивающими руками разгладил его. Остальные обрывки отправил обратно в урну. А заодно собрал слюну во рту и смачно плюнул туда же». Нелогичное хомоватое поведение – залог успеха подобного перевоплощения. Давалось бывшему полицейскому до ужаса легко. Сколько раз он видел подобное, когда посещал злачные места. Несчесть. Поэтому и подражать бездомным было гораздо проще с его-то опытом. Оставалось сунуть бумажку между дворником и лобовым стеклом. И можно отправляться в свояси, дожидаться прибытия Лоуби на старое место встречи. Будучи простыми школьниками, они частенько прятались в гаражном кооперативе, жгли бумагу в металлической урне, чтобы согреться, и сидели в креслах, сооруженных из резиновых покрышек. Сейчас это место, квадратный тупичок, наверняка успели приспособить для других нужд. Но Роджеральду было достаточно увидеть друга, подходящего к воротам, чтобы свистнуть ему издалека. Нужное место было отсюда в трех кварталах не близко, но и не так далеко. К счастью, его покормили завтраком, прежде чем выпустить из тайного логова. И на том все. Следующая встреча будет проходить только через мистера Плесинга. Главное, что он пообещал помочь витисе. Какие бы чувства Эдвин не испытывал к бывшему полицейскому, он всегда держал свое слово и был крайне скрупулезной личностью» поэтому можно было не сомневаться в его обещании ни на минуту. Если, конечно, случай не совсем безнадежный. Звезда-развалюха сорок седьмого участка снова застыл на месте, прогоняя прочь гадкие мысли. Сильный ветер обдал его со спины, заставляя поежиться. Впереди виднелся поворот в переулок, куда боул и поспешил шмыгнуть, чтобы заодно срезать путь и не попасть на глаза патрульным, которые в последнее время зачистили кататься по городу. Пс! услышал он из темноты полукруглой арке в многоподъездном доме. «Дорогой!» -с -с -с -с -с, Боу застыл, забыв, как дышать. Он узнал этот голос. «Уини?» Секунда-другая, и он уже был тут как тут. Не верил своим ушам и хотел скорее убедиться воочию, что это действительно она. Но как? Как это может быть она?» если сам похоронил ее. Он видел ее в гробу, прежде чем крышку закрыли и опустили в землю любовь всей его жизни. — Как? — Это правда я? — послышались глухие слова из темноты. Низкий силуэт и впрямь угадывался. Поэтому Боул поспешил приблизиться и вытащить на свет того, кто вздумал его дурачить, чтобы как следует разглядеть. — Не верю! — выдохнул детектив, Хватая в охапку нечто легкое. Для человека подобной комплекции слишком легкого. Неужели? Укла!» Ослепляющая мысль пролетела у него в голове, прежде чем он услышал подтверждение собственной догадки. «Да, меня пробудил мой коллега, и он разыскивает тебя, Джерри. Я пришла сюда, чтобы предупредить». «Быть не может, ты же лежала в гробу» тихонько процедил сквозь зубы Роджеральд. Хочешь сказать, твою душу захватили в сосуд. Но почему тогда криминалисты ничего?» Умолкнув на полуфразе, экс-детектив замолчал, припоминая проблемы с Феллозом Флетчером и о том, что в связи с этим ничему нельзя верить, в том числе и отчетам о вскрытии, только собственным глазам и ушам. А они, как назло, проецировали в мозг совершенно иную неудобную информацию. «Неужели правда? уини стала куклой?» «Я должен тебя увидеть. Идем на свет». «Но зачем? Ты не узнаешь это тело, но, если хочешь, я отвечу на любые твои вопросы, скажу то, что знаем только мы вдвоем». Ненадолго замолчав, Боул нехотя согласился. «Что ты сделала со мной?» «Это сыворотка инвиктуса» тихонько ответила Уинслиан. — Я поставила на тебе эксперимент. То есть ты настолько увлеклась, что готова была убить собственного мужа? — Я хотела тебя защитить, — выдохнула она. — Единственной целью было сохранение твоей жизни в целости, Джерри. Я... я так любила тебя, что долгое время ночами не спала, пока ты пропадал не весь где, в этих своих патрулях и на заданиях а когда тебя однажды ранили, и ты пришел домой весь в крови и синяках, не выдержала и решила применить сыворотку на тебе. Изначально этот эксперимент хотела поставить именно на себе. Я годами изучала шершни и их мутагены, скрещивала разные виды и перепробовала бесчисленное множество активирующих субстанций. Знал бы ты, чем я пожертвовала, то не обвинял бы меня. — Прости. Одно лишь слово сорвалось с его губ. Нехотя, не желая того, он склонился и запечатлел небрежный поцелуй на прохладном лбу бывшей супруги, которую всегда считал умершей. — Я... Мне сложно свыкнуться с мыслью. Ты же знаешь, как я отношусь к кукольникам и их делишкам. Поэтому прошу, дай мне время. — У тебя его нет. Суис, это Макстон, мой коллега по лаборатории. — И он хочет тебя поймать. Тебе надо бежать из города как можно скорее, или же, наоборот, затаиться. — Увы, я связан обстоятельствам, — громко вздохнул Роджеральд. — Фанатики повредили душу нашей дочери. Она сейчас в тайном месте, и мне нужно помочь тем, кто обещал ее вылечить. — Где? — в голосе матери явно читалась тревога. — Где Вети? — «Не молчи, я должна ее увидеть сейчас же!» «Не кричи!» — попросил ее Боул. «Сама же говоришь, что за мной устроили охоту!» «Прости, это нервы, но и ты меня пойми. Я еще слаба, мне сложно приноровиться к собственному кукольному телу. Оно такое тяжелое, и эти глаза — это серое зрение!» Прикусив губу, экс-детектив ненадолго призадумался. — Моя задача — отвлечь внимание имперских ищеек на себя. Этого самого Суиза и Флопси-Дакер. Поэтому, увы, не могу залечь на дно. И проводить сейчас же к дочери тоже. Вечером я смогу найти Плесинга и заставить его отвезти нас в то самое место. А до тех пор нам надо увидеть Лоуби. Я бы хотел узнать, что сейчас творится в управлении и в чем именно меня обвиняют, помимо кражи карточного домика. — Погоди... «Ты про артефакт Даоша?» — спросила уини «Дорогой, не морочь мне голову. Если надо договориться с Эдвином, то это могу сделать и я. Скажи только, где он сейчас живет?» «Скорее работает. Он градоправитель Фена. Во всяком случае, им до отстранения». «А как же Гризельда?» «Она отдала ему бразды правления перед тем, как уехать. Это долгая история. Но прежде чем пойдешь к нему...» должна знать еще кое-что. Я теперь с ними заодно». «С кем это с ними?» «С Гризельдой». В наступившем молчании было что-то жуткое. Уинслен устало привалилась к стене и подняла руку к голове, имитируя головную боль. На самом деле она не чувствовала проблемы с телом. Недуг имел иную природу. Моральные силы будто в одночасье покинули ее, и тело стало тяжелее обычного». Как ты мог связаться с этим чудовищем? Почему ты так говоришь? Она, это она, замешана в моей смерти. Я почти уверена в этом. Стеклянные глаза Уинслян слабо блеснули в темноте. Макстон успел просветить меня о том, что во всяком случае она первая в списке подозреваемых в его убийстве. А где один, там и два. Он был первым. Это я обнаружила его труп. И не прошло и полгода, как убили и меня. Столкнулись лестницы. Но почему ты думаешь, что это Гризельда?» Роджеральд хмуро смотрел перед собой, пытаясь просверлить взглядом стену насквозь. Уносясь вновь в собственные мысли, он раз за разом вспоминал недавний разговор, при котором эта кукольница не казалась ему чокнутой кровожадной маньячкой. «Я не думаю, это Макстон ее подозревает» а у него, как ты можешь себе представить, было много времени, чтобы сопоставить факты, тебе так не кажется. В голове экс-детектива роились множество мыслей в этой связи, но одна из них показалась рабочей. Если взять за пример желание Суиза поскорее найти меня, то тебе не кажется, что он темнит? Да, я взял карточный домик, но его уже вернули, не так ли?» В сравнении с другими преступными фигурами я лишь пешка. Так зачем ему меня искать и ради этого возвращать тебя к жизни? Тебе не кажется это странным?» «Не знаю». Уинни отлипла от стены и встала ровнее. «Но одно я знаю точно. Нам нужно убраться отсюда и поскорее. Это место, знаешь ли, не для подобных разговоров». Экс-детектив хмыкнул, позволяя себе скупую улыбку. Узнаю мою любимую ворчуню Вечно ты всех опекаешь и указываешь, как правильно себя вести и что следует делать, а что нет». «Укушу». Очередной смешок, и Бол шагнул к кукле, чтобы подхватить ее на руки. «Лучше запахнись поплотнее. Я отнесу тебя в гаражи. Там мы дождемся Лоуби и выспросим у него подробности. Уж он любитель собирать всякие сплетни». «Я бы хотела поскорее увидеть вете. «Понимаю». Роджеральд вышел из подворотни на свет, но только ради того, чтобы снова спрятаться в тени ближайшего здания. «Но прямо сейчас попасть туда я не могу, потому что не знаю, где это». «Ладно, давай найдем укромное местечко, и ты мне все обстоятельно расскажешь. И вообще, отпусти, я сама дойду». «Не ворчи, сама же сказала, что тело плохо слушается». — Будет хуже, если кто-то нас увидит вместе, — возмутилась ученая. — Особенно, если он узнает. — Думаешь, не узнает, что ты мне помогаешь? — умело возразил Боул. — Не смеши. Такой, как он, любые утверждения подвергает сомнению. И даже тебе вряд ли поверит на слово. Наверняка у него есть какой-то план. Например, с нашей помощью выйти на сама знаешь кого. — И когда ты стал таким смышленым? — выдохнула кукла, закрывая глаза. — Или я уже успела обо всем забыть? — А что, думаешь, я только кулаками умею работать? — обиженно уточнил бывший супруг. — И вообще, столько лет не виделись, а ты такая холодная. — Очень смешно. Поняв, что сказанул двусмысленность, бол поспешил извиниться. Открыл рот, но было уже поздно. Обида больно кольнула Уинслиан, и она многозначительно отвернулась. Я не хотел. — Чего еще ожидать от того, кто вновь женился всего лишь через год после моей смерти? — парировала Уинни, едко прибавляя. — Колкость взамен колкости. — Виноват. Осознаю свою вину. Не стал спорить Бол. Как ты знаешь, рабочий график у меня ни к черту, а жизнь стала совсем невыносимой, и по дому я работать не умею, а на руках у меня дочь. Мне нужен был тот, кто привел бы домашние дела в порядок. И лучшего варианта, как завести новую жену, ты придумать не мог. — А что мне было делать? Отдать Вети твоим родителям? А самому жить в бомжатнике? — Домохозяйку нанять. Ненадолго остановившись, Роджеральд серьезно проронил. — Об этом я как-то не подумал. — А еще величаешь себя детективом, — проворчала кукла. — Я тебе настолько противен. Расстояние давалось ему легко, особенно за перепалкой с бывшей женой. «Мы просто отвыкли друг от друга», — примирительно проронила Уинслиан. «Все дело в этом. И да, я тебя взревновала, когда узнала подробности, спасибо Макстону. Он многое на тебя нарыл». «Не мудрено. Он же начальник нашего губ. Достать мое досье ему ничего не стоит». «А ты знал, что Зора тебя много раз прикрывала». «Она закрывала за тобой висяки и не лишала зарплаты, как следовало сделать по регламенту. В том числе и из-за этого она потеряла должность». «Да ну!» «Думаешь, Макстон соврал, чтобы ты лояльнее отнесся к своей бывшей начальнице?» В ответ Боул лишь пожал плечами и ускорился, идя вдоль домов по внутренним переулкам, ловко лавируя мимо припаркованных на обочинах мобилей. «Лоуби!» Наконец выжил из себя спустя недолгое раздумие. Я видел, как он заходил в полицейский участок, и если интуиция меня не подводит, будет рад нашей встрече. Во всяком случае точно явится, чтобы пересчитать мне ребра. Я не исполнил обещания дать о себе знать после того случая с похищением Вети. Пропал на целый месяц. — -а, а, так вот кого ты выискивал в сорок седьмом участке. А я-то думала, искал встречи с Зорой. — На то и рассчитывала, когда караулила тебя возле управления. Оглянувшись по сторонам, Бол предпочел промолчать и уйти подальше от окон, в которых показались чьи-то лица. За ними точно наблюдали. — Все-таки давай разделимся, а? — Дошло, наконец. Не стала спорить Уинслиан и охотно опустилась на ноги. — Куда идти? — На сорок третью улицу, к входу в тамошний гаражный кооператив. — А, поняла. Кукла кивнула. «Тогда встретимся на месте. Она отправилась к торцевой части здания, но лишь для того, чтобы воспользоваться острыми коготками и забраться на стену. Я немного срежу». «Вот ведь женщина!» мысленно проворчал Боул. «А говорила, сложно телом управлять. Неужели прикидывалась? Или решила передо мной покрасоваться?» Ответы на эти и многие другие вопросы ему лишь предстояло узнать потому что в считанные секунды кукла скрылась из виду, а ее бывшему супругу оставалось лишь ускориться, чтобы не отставать.